Глава четвёртая. Гадальные венки. Мы разбрелись по лугу, собирая травы для венков. Еще по дороге, когда переходили по мосткам через ручей, я отстала от девчат и отломила несколько тонких прутиков, сросшие на берегу березы. Здесь же, на лесной опушке, чуть отступив от лесных громадин, рос молодой дубок с еще тонкими веточками. Сделала знак Милене. Та подошла. «Помнишь, какие травы рвать?» — спросила я подругу. «И в какой очереди?» Милена кивнула и посмотрела на березовые ветки в моей руке. «За березой в лес придется зайти». Она поежилась. «Вот ты умная, Еринка! Я не подумала по дороге наломать». И подношения для русалок не взяла. Да уж, в лес сейчас одной лучше не ходить. Хозяева на русальной неделе не спят. Ни русалка в топе тащит, так ли шаг тропинки перепутает. Не бойся, не придется. Успокоила я ее. Я не умная, а запасливая. Вот, держи. Дубовые сама наломаешь. Разделив пучок веток на две равные части, половину протянула Милене. Подруга просияла, а я указала в сторону опушки, где разовели пики Иван-чая. «С него начни, крепкая основа для венка. И Иван да Марью не забудь». Кивнув, Милена убежала. Я принялась за привычный сбор. Бабушка, помимо главного ее дара, Была известной травницей, вся деревня к ней бегала. Годков с пяти я хвостиком за ней ходила. Что и где растет, да когда собирать, чтобы исцелиться, а не отравиться, с измысла знала. Только сейчас меня нецелебные свойства растений интересовали. Для гадального венка особый подход нужен. Этой премудрости бабушка меня тоже научила. Не так и просто сплести купайский венок. Двенадцать трав только в правильном сочетании могут привлечь суженого. Ветви березы — это женственность. Ветви дуба — мужская сила. Дальше, как оберег будущей семьи. Марьянник с его синими и желтыми соцветиями. Для любви и верности — сиреневый барвинок, Василек — для надежности, чтобы суженый стал защитником семьи. Ромашка — символ чистоты. Ну а любесток, чтобы любовь была жарче купальского костра. По остальным травам и цветам каждая девушка сама должна решать. Тут зависит от того, что кому по сердцу. После сбора расселись мы кружком на траве под тем самым дубом. Старшая из нас Варвара запела традиционную песню. «Ай, венки мы вьем, венки!» На головушке девичьи, Чтобы травушки-муравушки Силу дали нам великую. Поводицы, побыстрицы, Весть любовную несите. К милой девице-красавице Суженого приведите. Все подхватили, и я тоже. Голоса слились в протяжную мелодию, Её ещё прабабушки наши пели. Отметила про себя, Что Варвара добавила тимьян в свой венок. У нее уже возраст на исходе, а все не замужем. А Тимьян — к плодовитости. Неужто решилась в ночь на Ивана Купалу завести малыша от духов? Может, и правильно. Никто не осудит, хотя все понимают, какие духи в кусты затаскивают. Я вплела в венок пару веточек полыни, чтобы отпугнуть нечисть. Если русалки венок на дно утащат, то не видать мне семьи еще несколько зим. Милена тихонько толкнула меня под локоть. «Смотри, у Физы сплошь листник! шепнула она, прервав песню. «Мне, наверное, тоже надо?» Я покачала головой. «Тебе разве надо, чтобы все парни на тебя одну глядели? Ты правильно Мальвы много собрала?» Она к скорому замужеству. Милена зарделась. «Хоть бы слова твои сбылись!» Вздохнула она и спохватилась. «А почему ты совсем Мальву обошла? Или замуж не хочешь?» «Так нет у меня суженого. А за кого попало, не хочется». «Ярмарка сегодня», — тихонько напомнила Милена. «А ну как встретишь судьбу свою!» И к не замуж соберешься? Я покачала головой. Ты лучше песню не прерывай, Милена. Чтобы венок приплыл к тому, кто люб, нужно петь и его образ представлять. В глазах подруги появилось мечтательное выражение. А у меня тихонько сердце кольнуло. Я тряхнула головой, отгоняя образ не того, кого следует. А вдруг и в самом деле сбудутся слова Милены и на нынешней ярмарке появится тот, на кого сердце отзовется. Я даже зажмурилась, пытаясь представить незнакомого парня. Только перед глазами почему-то опять образ Ратмира возник. «Да что же это такое? Вот ведь привязался!» Выдохнула я медленно. Ничего страшного, просто давно никого, кроме односельчан, не видела. «Ратмир, почитай, незнакомец после тех пяти зим когда не в наши края. Потому и мерещится, что только-только с ним столкнулась. Однако сердце тревожно сжалось. Могла бы я полюбить такого, если б не был женихом лучшей подруги. Хотелось мне сказать «нет», да солгать самой себе не получалось. А еще разум посоветовал мне держаться подальше от нынешних праздников. Да только как это сделать? Я и так в стороне от всех. А если еще к Купальскому костру следующей ночью не приду, то подтвержу на веты кумушек, что я ведьма». Не получилось у меня представить суженого. Но песню я допела вместе с остальными и венок доплела. «Какой яркий у тебя получился!» — воскликнула Милена. И я поняла, что перестаралась с маками. Они по всему венку огнем горели. «А разве мак не цветок измены?» Фиса поджала губы. «Перемены и измена — это не одно и то же», — строго ответила ей вместо меня Варвара. «И что на меня нашло? Венок получился словно кровью политый. Несколько маков и в самом деле к переменам, а столько, сколько я вплела...» Не было бы беды. Однако менять уже сплетенный под песню венок нельзя. Что вышло, то вышло. «Я хочу в город учиться поехать», — солгала я, лишь бы что-то сказать. На меня посмотрели с еще большим осуждением. Не женское это дело — учиться. Да и понятно, что деньги на такое нужны и немалые. А у меня даже на преданное нет. «На лекарку!» — добавила я. «Доброе дело!» — поддержала меня Варвара и обернулась к остальным. «Ну что, девушки, праздник-то уже начался. А не пора ли и нам присоединиться?» Загорелись глаза у девчонок, и все мигом про меня забыли. Я выдохнула с облегчением. «Там уже, поди, парни на кулачках дерутся!» — сказал кто-то. — Давайте поспешим. — Толку спешить? — хмыкнула Фиса и предположила. — Опять Заринкин во всех побьет. Однако Фиса ускорила шаг, и другие девушки поспешили за ней. — Идем, Еринка. Милена дернула меня за руку. — Надевай венок и идем. Мы отстали от других, и она взволнованно прошептала. «Что, если Ратмир участие примет?» Милена не продолжила, но я и так поняла, о чем она. Победивший парень имеет право поцеловать любую незамужнюю девушку. В прошлый раз Сева так поцеловал свою Зарину, что к ней никто больше из парней за весь год не осмелился подойти. Знали, что Сева такого не стерпит. Ратмир наверняка уже свиделся со своим дядей, и волнение Елены мне было понятно. Вот только идти на праздник почему-то всякое желание пропало.